Тиаки Санаде удалось добраться до кухонных ножниц и перерезать шнур, связывавший ее руки. Она вытащила кляп изо рта и долго после этого смотрела на лицо мужчины. Звать полицию она не собиралась. Это привело бы к тому, что ей самой пришлось бы провести часы, если не дни, в полицейском участке. В сумке своего гостя Тиаки нашла записную книжку и еще один пакет. В нем был второй нож – Большой, жутковатого вида. Она устала, ее горло, грудь и запястье болели, но записную книжку она прочитала с начала до конца. Даже закончив чтение, она не знала, что перед ней. Настоящий план преступления или фантазия больного ума? Но одна вещь сомнений не вызывала. Человек, спавший перед ней на ковре, не был тем принцем, который восхищался ею издалека, и опрометью спешил на ее спасение. Может быть, он был убийцей, а может, просто извращенцем, который заигрался. Но в любом случае она была для него только продажным телом. Тяки забралась в постель и зарылась в одеяло, но спать не могла. Она не боялась, что ее гость проснется. Действие Ксалкиона продолжается не один час. Но о многом ей предстояло подумать. Она вспомнила нож, прижатый к ее животу, и поняла, что не ощущала страха в это мгновение. Потому ли это, что она уже приготовила себя к смерти? Или она была слишком измучена, чтобы бояться чего бы то ни было? Или было ей интересно поглядеть, на что это будет похоже, когда этот человек ударит ее ножом? Глядя в потолок, говоря себе, что это не больно, в то время как маньяк отрывал клейкую ленту от своего пакета, она была охвачена странной мыслью, мыслью, не имевшей никакого отношения к происходящему. Человек, который что-то нежно шептал ей на ухо, в то время как она кусала его ладонь, человек, который ждал ее на морозе у дверей больницы, и человек, который связал ее и хочет перерезать ей ахилловы сухожилия, это один и тот же человек. Эта мысль поразила ее, и она решила снова к ней вернуться. Умом этого не понять. В этом мужчине... Два разных человека, а то и больше. И это делает его уникальным, непохожим на всех, кого она до сих пор знала. Он не был таким, как ее отец, конечно. Но он и не был таким, как Кадзуки, или Ацуси, или Хисану, или Йосияки, или Йотакаю. Все они могли превратиться из идеального человека в ублюдка худшего сорта в сотую долю секунды. Как только темная сторона мужчины проявляла себя, Теаке чудилось, что тот превратился в кого-то совершенно другого, и только секс, казалось, позволял пережить это разочарование. Поэтому утрата сексуального увлечения всегда повергала ее в отчаяние. Говоря себе, что это поможет ей уснуть, она оживила в памяти минуты, когда она шла рядом, рука в руке с этим человеком. И когда они ехали в такси, освещенные огнями небоскребов, никогда прежде не была она так переполнена, прекрасными чувствами, в этом она была уверена.